А отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мысей Бисич с приличе тоже смеялся и закашлялся. Потеха, сказал отец Христофор и махнул рукой. Приезжает кобне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части служит в Черниговской губернии в земских докторах. Хорошо с я ему и говорю. Вот говорю, отдышка, то да всё ты, доктор, лечи отца. Он сейчас меня раздел, постукал, послушал разные там штуки, живот помял, потом говорит: "Вам попаш надо, говорит, лечиться сжатым воздухом". Отец Христофор захохотал судорожно до да слёз и поднялся. А я им говорю: "Бог с ним с этим сжатым воздухом". Выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. Бог с ним с этим сжатым воздухом. Моисей Моисеевич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай-балонки. «Бог с ним с этим, с <соспит> сжатым воздухом!» <соспит> повторял отец Христофор хохоча. Моисей Моисеевич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах. «Ой, Боже мой!» <соспит> – стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть!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 И потрясем. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. Пока время есть, давайте отец Христофор посчитаем, сказал Кузьмичёв. Увидев деньги, Моисей Миисеевич сконфузился, встал и как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками вышел из комнаты. Саламон остался на своём месте. В рублёвых пачках по сколько? Начал отец Христофор. «По пятьдесят. В трехрублевых по девяносто. Четвертные и сторублевые по тысячам сложные. Вы отсчитаете семь тысяч восемьсот для Варламова? А я буду считать для Гусевича. Доглядите, не просчитайте». Егорушка, отродясь, не видел такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачков семь тысяч восемьсот который отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей, казался очень маленьким. В другое время такая масса денег быть может поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, макольников. Теперь же он глядел на неё безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи.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 ещё больше запутаться. Когда он силялся не дремать, ламповый огонь чашки и пальц двоились. Самовар качался, а запах нелых яблок казался ещё острее и противней. А, деньги, деньги, вздыхал отец Христофор, улыбаясь. Говори с вами. Теперь мой Михаил не бось спит и видит. что я ему такую кучу привезу. — Ваш Михаил Тимофеев, человек непонимающий, — говорил в полголоса Кузьмичев. — Не за свое дело берется. А вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть, и ехали бы себе назад. А я б вам, так быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения. — Нет, Иван Иванович, — вдыхал отец Христофор. — Благодарим вас за внимание. Конечно, если бы моя воля... Я бы разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой. Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху. «А пойдем-ка, панечек», — сказал он в полголоса. «Какого я тебе медведика покажу? Такой страшный, сердитый, у!» Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисей Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку Где прежде чем он увидел что-нибудь В него захватило дыхание от запаха Чего-то кислого и затхлого Который здесь был гораздо гуще Чем в большой комнате И вероятно отсюда распространялся по всему дому Одна половина комнатки была занята большой постелью Покрытой сальным стеганым одеялом А другая комодом И горами всего возможного трепья, начиная с жёстко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помычками. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егоршка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с чёрными крапинками. Она тяжело поворачиваясь в узком проходе между постелью и комодом, и издавала протяжные стонущие вздохи.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 Не находил ничего хорошего в меду Наполовину смешанным с воском и с пчелиными крыльями Он ел, а Моисей Моисеевич и Еврейка глядели и вздыхали «Ты куда едешь, детка?» – спросила Еврейка «Учиться», – ответил Егорушка «А сколько вас у маменьки?» «Я один, больше нету никого» «А ох!» – вздохнула Еврейка и подняла вверх глаза «Бедная маменька!»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 Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и Еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеевич говорил в полголоса, низким боском, и, в общем, его еврейская речь походила непрерывная «гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал». А жена отвечала ему тонким индюшечим глазком, и у него ходило что-то вроде «ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку».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 развернула там какую-то зелёную тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца. Возьми, детка, сказала она, подавая Егорушке пряник. У тебя теперь нету маменьки, некому тебе гостинца дать. Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева.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 «А давай про какие дела говорите?» Спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление. «Вообще, что поделаешь?» «Что я поделываю?» Переспросил Соломон и пожал плечами. «То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающий лакей у Варламова. А если бы я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем. То есть почему же это он был бы у тебя лаке? Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который за лишние копейки не стал бы лезать рук, уже да пархатов. Я теперь жит пархата и нищий, все на меня смотрят как на собаки. А если бы у меня были деньги, то Варлаам передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами.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 Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалю в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человек. Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти картавя и спеша Заговорил об евреях, сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из-за еврейского быта и стал говорить, как когда-то в Балагане, с утрированным еврейским акцентом. «Постой!» – перебил его отец Христофор. «Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени! А смеяться грех тот последний человек, кто над своей верой глумится!» «Вы ничего не понимаете!» – грубо оборвал его Соломон. «Я вам говорю одно, а вы другое!»